Артур Порджес, Саймон флег и Дьявол После нескольких месяцев напряженной работы по изучению бесчисленных выцветших манускриптов Саймону Флэгу удалось вызвать дьявола. Жена Саймона, знаток Средневековья, оказала ему неоценимую помощь. Сам он, будучи всего лишь математиком, не мог разбирать латинские тексты, особенно осложненные редкими терминами демонологии X века. Замечательное чутье миссис Флэг пришлось тут как нельзя кстати. После предварительных стычек Саймон и черт сели за стол для серьезных переговоров. Гость из ада был угрюм, так как Саймон презрительно отверг его самые заманчивые предложения, легко распознав смертельную опасность, скрытую в каждой соблазнительной приманке. «А что если теперь вы для разнообразия выслушаете мое предложение?» Сказал наконец Саймон. «Оно во всяком случае без подвохов». Дьявол раздраженно покрутил раздвоенным кончиком хвоста, будто бы это была обыкновенная цепочка с ключами. Очевидно, он был обижен. «Ну что ж», — сердито согласился он, — «вреда от этого не будет. Валяйте, мистер Саймон». «Я задам вам только один вопрос», — начал Саймон, и дьявол повеселел. «Вы должны ответить на него в течение двадцати четырех часов. Если это вам не удастся, вы платите мне сто тысяч долларов. Это скромное требование». Вы ведь привыкли к неизмеримо большим масштабам. Никаких миллиардов, никаких елен Тароянских на тигровой шкуре. Конечно, если я выиграю, вы не должны мстить. Подумаешь, фыркнул черт, а какова ваша ставка? Если я проиграю, то на короткий срок стану вашим рабом. но ну, без всяких там мук, гибели души и тому подобного. Это было бы многовато за такой пустяк, как сто тысяч долларов. Не желаю я вреда и моим родственникам или друзьям. Впрочем, Подумав, добавил он, тут могут быть исключения. Дьявол нахмурился, сердито дергая себя за кончик хвоста. Наконец он дернул так сильно, что даже скривился от боли и решительно заявил. «Очень жаль, но я занимаюсь только душами. Рабов у меня и так хватает. Если бы вы знали, сколько бесплатных и чистосердечных услуг оказывают мне люди, вы были бы поражены. Однако вот как я сделаю. Если в заданное время я не смогу ответить на ваш вопрос... «Вы получите не жалкие сто тысяч, а любую, конечно, не слишком дикую, сумму. Кроме того, я предлагаю вам здоровье и счастье до конца вашей жизни. Если же я отвечу на ваш вопрос, ну что ж, последствия вам известны. Вот и все, что я могу вам предложить». Он взял с воздуха зажженную сигару и задымил. Воцарилось настороженное молчание. Саймон смотрел перед собой, но ничего не видел. Крупные капли пота выступили у него на лбу. Он отлично знал, какие условия может выставить черт. Мускулы его лица напряглись. Нет, он готов прозакладывать душу, что никто, ни человек, ни зверь, ни дьявол не ответит за сутки на его вопрос. «Включите в пункт о здоровье и счастье мою жену. И по рукам», — сказал он. «Давайте подпишем». Черт кивнул. Он вынул изо рта окурок, с отвращением посмотрел на него и тронул когтистым пальцем. Окурок мгновенно превратился в розовую мятную лепешку, который черт принялся сосать громко и с явным наслаждением. «Что касается вашего вопроса», — продолжал он, — «то на него должен быть ответ, иначе наш договор не действителен. В средние века люди любили задавать загадки. Нередко ко мне приходились парадоксами. Например, в деревне жил только один цирюльник, который брил всех, кто не брился сам. Кто брил цирюльника?» — спрашивали они. Но, как отметил Рассел, словечко всех делает такой вопрос бессмысленным, и ответа на него нет. «Мой вопрос честный и не содержит парадокса», — заверил его Саймон. «Отлично. Я на него отвечу. Что вы ухмеляетесь?» «Я... ничего», — ответил Саймон, согнав с лица усмешку. «У вас крепкие нервы», — сказал черт мрачным, но одобрительным тоном, извлекая из воздуха пергамент. «Если бы я предстал перед вами в образе чудовища, сочетающего себя миловидность ваших горил с грациозностью монстра, обитающего на Венере, вы едва ли сохранили бы свой опломб, и я уверен...» «В этом нет никакой надобности», поспешно сказал Саймон. Он взял протянутый ему договор, убедился, что все в порядке, и открыл перочинный нож. «Минуточку», остановил его дьявол. «Дайте я его продезинфицирую». Он поднес лезвие к губам, слегка подул, и сталь накалилась до вишнево-красного цвета. «Ну вот, теперь прикоснитесь кончиком ножа к... чернилам, и это все. Прошу вас, вторая строчка снизу, последняя моя». Саймон помедлил, задумчиво глядя на раскаленный кончик ножа. «Подписывайтесь», — поторопил черт, и Саймон, расправив плечи, поставил свое имя. Поставив и свою подпись с пышным росчерком дьявол потер руки, окинул Саймона откровенно собственническим взглядом и весело сказал. «Ну, выкладывайте в свой вопрос. Как только я на него отвечу, мы отправимся. Мне надо сегодня посетить еще одного клиента, а времени в обрез». «Хорошо», — сказал Саймон и глубоко вздохнул. «Мой вопрос такой». «Верна или неверна? Великая теорема Ферма». Дьявол проглотил слюну. Впервые его самоуверенность поколебалась. «Великая чья что?» — глухим голосом спросил он. «Великая теорема Ферма. Это математическое предположение, которое Ферма, французский математик 17 века, якобы доказал. Однако его доказательство не было записано, и до сего дня никто не знает, верна теорема или нет». Когда Саймон увидел физиономию черта, у него дрогнули губы. «Ну вот, вступайте и займитесь». «Математика!» — в ужасе воскликнул хвостатый. «Вы думаете, у меня было время изучать такие штуки? Я проходил тривиум и квадривиум, но что касается алгебры... Скажите!» — возмущенно добавил он. «Этично ли задавать мне такой вопрос?» Лицо Саймона окаменело, но глаза сияли. «А вы предпочли бы сбегать за 120 тысяч километров и принести какой-нибудь предмет величиной с гидростанцию Болдердем?» — поддразнил он черта. — Время и пространство для вас легкое дело, правда? — Что ж, я сожалею, но я предпочитаю свой вопрос. — Он очень прост, — успокаивающе добавил Саймон. — Речь идет о положительных целых числах. — А что такое положительное число? — взволновался черт. — И почему вы хотите, чтобы оно было целым? — Выразимся точнее, — сказал Саймон, пропустив вопрос дьявола мимо ушей. — Теорема Ферма утверждает, что для любого положительного числа n больше двух — уравнение x в степени n плюс y в степени n равняется z в степени n не имеет решения в положительных целых числах а что это значит помните вы должны дать ответ а кто будет судьей вы нет ласково ответил саймон я не считаю себя достаточно компетентным хотя бился над этой проблемой несколько лет если вы явитесь с ответом мы представим его в солидный математический журнал отступить вы не можете проблема очевидно разрешима Теорема либо верна, либо ложна. И, пожалуйста, никаких фокусов с многозначной логикой. За 24 часа найдите ответ и докажите, что он правильный. В конце концов, человек, э, виноват дух, с вашим развитием и огромным опытом, может за это время немного подучить математику. «Я вспоминаю, как туго мне приходилось с Евклидом, когда я изучал его в Кембридже», — печально заметил дьявол. «Мои доказательства никогда не были верны, а между тем истина лежала на поверхности. Достаточно было взглянуть на чертеж» он стиснул зубы. «Но я справлюсь. Мне случалось делать и более трудные вещи, дорогой мистер Саймон. Однажды я слетал на отдаленную звезду и принес оттуда литр нейтрония. Ровно за 16 «Знаю!» перебил его Саймон. «Вы мастер на подобные фокусы». «Да какие там фокусы?» сердито пробурчал дьявол. «Были гигантские технические трудности. Но не стоит ворошить прошлое. Я в библиотеку, а завтра в это время... Нет!» жестко перебил его Саймон. «Мы расписались полчаса назад». «Возвращайтесь точно через двадцать три с половиной часа. Не буду торопить вас», — иронически добавил он, когда дьявол с тревогой изглянул на часы. «Выпейте рюмку вина, прежде чем уйти, и познакомьтесь с моей женой». «На работе я никогда не пью. И у меня нет времени знакомиться с вашей женой. Во всяком случае, теперь». Он исчез. В тот же миг вошла жена Саймона. «Опять подслушивала у дверей», — мягко упрекнул ее Саймон. «Конечно», — сдавленным голосом проговорила она. «И я хочу знать, дорогой». «Действительно ли труден этот вопрос? Потому что, если это не так, Саймон, я просто в ужасе». «Будь спокойно вопрос труден», — беспечно ответил Саймон. «Не все это сразу понимают. Видишь ли, — тоном лектора продолжал он, — всякий легко найдет два целых числа, квадраты которых в сумме тоже дают квадрат. Например, 3 в квадрате плюс 4 в квадрате равно 5 в квадрате. То есть просто 9 плюс 16 равно 25. Ясно?» «Ага», — она поправила мужу галстук. Но никто еще не мог найти два куба, которые при сложении тоже давали бы куб, или более высокие степени, которые приводили бы к аналогичному результату. По-видимому, их просто нет. И все же, торжествующий закончил он, до сих пор не доказано, что таких чисел не существует. Теперь поняла? Конечно. Жена Саймона всегда понимала самые мудреные математические положения. А если попадался камень преткновения, муж терпеливо объяснял ей все по нескольку раз. Поэтому миссис Флэг оставалось мало времени для прочих дел. «Сварю кофе», — сказала она и ушла. Четыре часа спустя, когда они сидели и слушали третью симфонию Брамса, дьявол явился вновь. «Я уже изучил основы алгебры, тригонометрии и планиметрии», — торжествующий объявил он. «Быстро работайте», — похвалил его Саймон. «Я уверен, что сферическая, аналитическая, проективная, начертательная и неевклидовая геометрии не представит для вас затруднений». Дьявол поморщился. «Их так много?» — упавшим голосом спросил он. — О, это далеко не все. У Саймона был такой вид, словно он сообщил радостную весть. — Не Евклидовым вам понравится, — усмехнулся он. — Для этого вам не надо будет разбираться в чертежах. — Чертежи ничего не скажут. И раз вы не в ладах с Евклидом... Дьявол застонал и поблег, как старая кинопленка, а потом исчез. Жена Саймона хихикнула. — Мой дорогой, — пропела она, — я начинаю думать, что ты возьмешь верх. — Тссс, последняя часть! «Великолепно!» Еще через шесть часов что-то вспыхнуло, комнату заволокло дымом, и дьявол опять оказался тут как тут. У него появились мешки под глазами. Саймон флек согнал с лица усмешку. «Я прошел все эти геометрии», — с мрачным удовлетворением произнес черт. «Теперь будет легче. Я, пожалуй, готов заняться вашей маленькой головоломкой». Саймон покачал головой. «Вы слишком спешите». По-видимому, вы не заметили таких фундаментальных методов, как анализ бесконечно малых, дифференциальные уравнения и исчисление конечных разностей. Затем есть еще... «Неужели все это нужно?» — вздохнул дьявол. Он сел и начал тереть кулаками опухшие веки. Бедняга не мог удержать зевоту. «Не могу сказать, наверное», — безразличным голосом ответил Саймон. Но люди, трудясь над этой маленькой головоломкой, испробовали все разделы математики. А задача еще не решена. Я предложил бы... Но черт не был расположен выслушивать советы Саймона. На этот раз он исчез, даже не встав со стула. И сделал это довольно неуклюже. «Мне кажется, он устал», — заметила миссис Флэг. «Бедный чертяка». Впрочем, в ее тоне было трудно уловить сочувствие. «Я тоже устал», — отозвался Саймон. «Пойдем спать. Я думаю, до завтра он не появится». «Возможно», — согласилась жена. «Но на всякий случай я надену сорочку с черными кружевами» наступило утро следующего дня теперь супругам казалось более подходящей музыка баха поэтому не поставили пластинку с ландовской еще 10 минут и если он не вернется с решением мы выиграли сказал саймон я даю ему должное он мог бы окончить курс за один день притом с отличием и получить диплом доктора философии раздалось шипение поднялось алое грибообразное облачко распространяя запах серы Перед супругами на коврике стоял дьявол и шумно дышал, выбрасывая клубы пары. Плечи его опустились, глаза были налиты кровью. Когтистая лапа, все еще сжимавшая пачку из списанных листов, заметно дрожала. Вероятно, у него шалили нервы. Молча он швырнул кипу бумаг на пол и принялся яростно топтать их раздвоенными копытами. Наконец, истощив весь заряд энергии, черт успокоился и горькая усмешка скривила ему рот. «Вы выиграли, Саймон!» прошептал черт, глядя на математика с беззлобным уважением. «Даже я не могу за это короткое время изучить математику настолько, чтобы удалить такую трудную задачу. Чем больше я в нее углублялся, тем хуже шло дело. Не единственное разложение на множители, идеальные числа овал Вы знаете, — доверительно сообщил он, — даже лучшие математики других планет, а они ушли далеко от вас, не добились решения. Эх, один молодчик на Сатурне. Он немного напоминает гриб на ходулях. В решает дифференциальное уравнение в частных производных. Но и он спасовал. Дьявол вздохнул. «Будьте здоровы!» Черт исчезал очень медленно. Видно, он все-таки изрядно устал. Саймон крепко поцеловал жену. Но она с недовольной гримасой, смотрясь в лицо мужа, витавшего где-то в облаках, спросила. «Дорогой, что еще ладно «Нет, ничего. Но, понимаешь, я бы хотел ознакомиться с его работой, узнать, насколько близко он подошел к решению». Я бился над этой проблемой не менее... Он не договорил и изумленно выторщил глаза. Дьявол вновь очутился в комнате. У него был очень смущенный вид. «Я здесь забыл...» — пробормотал он. «Мне нужно... Ах!» Он нагнулся над разбросанными бумагами и начал бережно собирать их и разглаживать. «Эта штука захватывает», — сказал он, избегая взгляда Саймона. «Прямо не оторваться. Если бы только мне удалось доказать одну простенькую лемму...» Увидев, что на лице Саймона вспыхнул жгучий интерес... Он потупил взор, как бы прося извинения. «Послушайте, профессор», — проворчал дьявол, — «я не сомневаюсь, что и вы потрудились над этим. Пробовали ли вы непрерывные дроби? Ферма, несомненно, пользовался ими и... Будьте добры, оставьте нас вдвоем». Последние слова были обращены к миссис Флэг. Черт сел рядом с Саймоном, подоткнув под себя хвост, и указал на листы, испещренные математическими знаками. Миссис флек вздохнула. Погруженный в раздумья дьявол вдруг показался ей очень знакомым. Он почти не отличался от старого профессора Аткинса, коллеги ее мужа по университету. Стоит двум математикам углубиться в изучение какой-нибудь мучительной и заманчивой задачи, и они... Она покорно вышла из комнаты с кофейником в руке. Несомненно, предстояло долгое и утомительное обсуждение. В этом миссис Флэг была уверена. Ведь недаром она была женой известного математика.